Глава третья Полина Четверка лошадей неслась по скалистой и крутой дороге не хуже настоящей спортивной машины. Немного пришла в себя и подумала, что все не так уж и плохо, наверное. Точнее скажу, когда увижу сам дом, то есть замок, и ознакомлюсь со всеми обязанностями, так как Энтони толком ни черта не рассказал. Глядела по сторонам, и глаза у меня не просто отдыхали, Овизжали от восторга. Сама я старалась сильно не показывать эмоции, хотя это плохо удавалось. То и дело охало-ахало в восхищении и удивлении. Еще бы! Такая природа! Горы, могучие и грозные, утопали в пушистых облаках. И мы неслись прямо в небо, прямо в эту белую пушистость. Дорога крутая и обрывистая. У подножья гор раскинулось... Долина, яркая и похожая на лескутное одеяло. Как же тут красиво. Скоро увидишь сам замок, с гордостью предупредил меня граф. Я готовилась увидеть нечто могучее, устрашающее, этокий готический монументальный памятник архитектуры с горгульями, химерами и подобным, но всё оказалось не таким, как я представляла. Кони неслись всё быстрее и быстрее. рассекая белую мглу облаков, и вот они начали рассеиваться, чтобы явить моему взору истинное чудо. "Гляди!" гордо воскликнул Энтони и показал рукой на замок. Посмотрела в указанную сторону и потеряла дар речи. "Замок в горах, значит?" "Ну, так-то оно так, конечно." Только замок стоял на отдельном острове, который парил в воздухе в самом прямом смысле этого слова. И вела к острову и самому замку извилистая дорога, похожая на хрупкий мост. Основание острова было из пещерыно острыми скалами и гигантскими корневищами. Велось кружилось и пульсировало под ним чарующее сияние. И на острове этом расположился сказочный замок. Высокие сторожевые башни действительно были выполнены в готическом стиле, но из белого камня. Башенки золотые, розовые и увиты бархатным плющом и яркими цветами. Белый камень, из которого построен замок, блестящий, словно кто-то взял кисть и выкрасил сверху сияющим перламутром. В лучах солнца замок казался огромным драгоценным камнем. Замок ко всему прочему был окружён прекрасными водопадами. Только вода-то откуда? Чудеса. Романтический замок баварского короля Людвига II Нойшванштайн. Помните? Так вот этот в 1000 раз прекрасней, сказочней и романтичней. Стоит он весь такой прекрасный, величественный, на собственном острове с нимбом личных пушистых облаков. От его вида все мои мысли тут же унеслись в мир волшебства и чуда. Вокруг замка летала Звонко голоса и стаи дивных птиц, купаясь в радуге, что блестела в лучах солнца. Меня переполняли только радостные чувства, и они сплетались, словно в кружево, где есть нити доверия, мечты, радости, восторга, нежности и даже любви. Да-да, я понимаю, что влюбилась в воздушный замок с первого взгляда. Мои эмоции так и вспыхивали и сырвались с губ от радости и эмоций. Боже мой, какая красота! Только это и могла сказать сейчас. Энтони смеялся, и я видела в его взгляде искреннюю любовь к замку. Да, граф любил это воистину волшебное место. Чем ближе мы подбирались к замку, тем отчетливее понимала я, что и сам остров, и замок просто гигантских размеров. А издалека казалось всё гораздо меньше. Нравится? спросил Энтони. Шутишь? расхохоталась я. Это восторг. Не думала, что скажу это, но Энтони, спасибо, что дал мне эту работу, хоть я и не думаю, что это будет просто. Но одно лишь место меня уже вдохновляет на подвиги. Обещаю, я сделаю всё возможное и даже больше, чтобы ты остался доволен мной. Главное, чтобы доволен остался сам замок, произнёс он загадочно. Но всё равно спасибо, Полина. Ты первая, кто говорит такие слова. Похоже, я и в самом деле подхожу для этой работы, как никто другой. Я хочу здесь жить, да. Ту ла ла ла ла, ту ла ла ла ла, та ла ла ла ла. В моей голове замкнуло. Воздушный замок, вот она и я, даже если ты не ждал меня. Внутри это нечто. Обвела взглядом высоченный потолок, витражные окна, каменные колонны, фрески, удивительный мозаичный пол. Рисунок которого постоянно сменялся на новый. Вот картина мчащихся всадников и рыцарей на белых скакунах. Вот драконы полетели. А теперь прекрасная дева мечтательно смотрела из окна своей спальни. В замке много света, воздуха и простора. Он не захламлен, и кажется, что он как живой дышал. Странное ощущение, но приятное и удивительное. Я подозревала, что внутри он еще прекрасней, но не ожидала, что настолько. Всё такое большое и настоящее, что ли. Полированное деревом, мрамор, витраж, хрусталь, а лестница. Я всегда представляла, что средневековый замок мрачный и холодный. Но здесь всё светлое и будто живое. "Оля, ты осознаёшь, как тебе повезло?" спросила саму себя и чуть ли не пищала от восторга. "Энтони, ты в самом деле хочешь доверить мне замок?" Поинтересовалась у графа, потому как до конца не могла поверить своему счастью. Да, Полина, на целый год он полностью в твоём распоряжении. Но если всё сложится удачно, то и на больший срок. Сделай для него всё, что в твоих силах. Что ж, поздравляю, сказала с улыбкой на губах и посмотрела в глаза графа. Ты нашёл хозяйку воздушного замка. Постараюсь сотворить для вас настоящее чудо, граф Энтони. И в этот момент в холл вбежала удивительной красоты девушка. Ой, она кошечка. Девушка-кошечка, самая настоящая, беленькая, пушистая. Нет, нет. Лицо человеческое, но вот ушки и хвост кошачьи, да и само личико всё равно невольно напоминало кису. Волосы белые, как снег. и заплетены в сложную красивую косу. Одета она в платье по фасону, как на мне сейчас только небесного цвета. Энтони, ты вернулся и хозяйку привёз. Как же хорошо, а то наш малыш так раскопризничался, я решила, что скоро башни рухнут, и он только-только успокоился. Ах, какая она молоденькая, хорошенькая, вся сияет прекрасная. Девушка говорила звонким голосом: и ее речь была быстрой, но приятной. «Так, погодите. А это о каком таком малыше она сейчас сказала?» Энтони словно прочел мои мысли и пояснил. «Алисия называет замок малышом. Когда хозяйки долго нет, он начинает, как настоящий ребенок, закатывать истерики». «Ого! Позволь тебе представить твою помощницу по хозяйству. Это Алисия Мурисия из клана Белых Котов». угадала. Кошка. Просто Алисе улыбнулась девушка. Алисе, представляю тебе хозяйку замка, Полину Сергеевну Зорину из земли. Просто Полина, повторила за кошечкой. Девушка улыбнулась шире и тут же взяла меня за руку. Пойдём, покажу тебе временную комнату, пока замок присматривается и решит, какие комнаты для тебя лучше всего подходят. Покосилась на Энтони в удивление, но граф шуточно кивнул и сказал: "Полина, обживайся, Алисия и Самзамок тебе во всём помогут. А ты куда? У меня много дел в Межмирье. Я приеду вместе с делегациями. Надеюсь, замок для гостей будет уже готов и сюрпризов не случится". Э, постараюсь. Полина. Не могу до сих пор поверить. Алисия, наверное, я покажусь вам дурочкой. Но это всё как в сказке. Мне кажется, что вот-вот проснусь, и волшебство исчезнет. Алисия взмахнула хвостом, дёрнула белыми ушками и улыбнулась, демонстрируя острые, но не особо длинные клыки. Сначала я их и не заметила. А чего я ожидала? Кошечка не может обходиться без клыков и когтков. А когти у Алисии тоже имелись длинные, острые и очень красивые. Ничего, что я сразу перешла на ты? спросила Алисия. Если, конечно, позволите. С радостью, просияла ответной улыбкой. Просто немного неловко было, новое место, новые лица, то досё. Да Алисия рассмеялась, и смех у неё искристый, такой заразительный, что я тоже засмеялась. Что-то я много смеюсь за последний час. Знаешь, Полина, волшебства здесь хватает. И поверь мне, ты и не спишь. И поверь еще вот во что. Истинная реальность развеет твою восторженность. «Увы», — сказала она, указывая на беспорядок в первой открытой комнате, «это не для тебя комната. Просто показываю, насколько все грустно. Боюсь, твоя волшебная сказка лопнет, как мыльный пузырь». «Алисия, беспорядок — это такие мелочи. Тряпки, швабры, сиф, доместос и замок засияют чистотой. Я не боюсь работы. Так что вряд ли этот замок... Разочарует меня. Ты интересная и смешная. Другие хозяйки в первую очередь интересовали, сколько слуг в их распоряжении, чтобы именно они отмывали замок. А ты говоришь за себя любопытно. Ну, от помощников я не откажусь, многозначительно подвигала бровями. И они будут. Не думай, что тебе придется одной все делать. Это даже при наличии магии невозможно. Как бы там ни было, Алисия, но такая работа для меня... "Ярчайшее приключение!" воскликнула я, не в силах удержать рвущиеся наружу эмоции. Мне так и хотелось плясать, дурачиться и провежать на все миры: "Да, я сорвала джекпот!" "В таком случае, вот она твоя временная комната, пока замок не найдёт для тебя самое идеальное место. Располагайся. Твои вещи тоже уже здесь." Можешь отдохнуть немного, привести себя в порядок, если нужно, а потом я устрою для тебя экскурсию и провожу на ужин, где познакомлю со всеми обитателями замка. Алисия говорила, и я как зачарованная следила за кончиком её пушистого хвоста. Нет, ну какая прелесть. Кошечка заметила мой взгляд и хитро произнесла: "Я понимаю, что ты из мира, где о магии давно и прочно забыли". и вспоминать не собираются. Но тебе придётся до приезда гостей выучить правила поведения с представителями других рас, в особенности магических. О, обязательно всё выучу. Не хочется попасть впросак и в неудобную ситуацию, сказала с об всей серьёзностью. Вот-вот. Потому что сейчас своим взглядом на мой хвостик ты подаёшь мне знаки, которые будь ты мужчиной, я бы распознала как весьма непристойные. Мои глаза округлились и стали точно плошки. Алисия хихикнула и прикрыла личико тем самым хвостиком. Какой кошмар, произнесла глядя ей в глаза и стараясь не смотреть на пушистое чудо. Вся не так страшно, смотреть можно. Но когда вот так пристально и внимательно, это уже сигнал для представителей кошачьих, что ты желаешь предложить необременительные отношения, точнее, игры для взрослых. Понимаешь меня? Чувствую, как моё лицо и шея залила краска стыда. Алисия, прости, я ничего такого даже в мыслях не имела, просто никогда не видела другие расы. Да ещё ты очень красивая. Всё. Обзац. Закрыла лицо руками. Алисия звонко рассмеялась. Вот поэтому у меня нет никаких обид. Всё понимаю. Правила поведения изучишь, я снабжу тебя парочкой томов, а также дам справочник обо всех расах и много чего ещё дам для изучения. Потом она снова хихикнула и сказала: Было бы весело, пошли ты такого рода знак драконом. Ох, вот тут бы началось такое! Драконом? Раскрыла от удивления рот. Да? Они тоже прибудут? А также эльфы, коты-волки, парочка посвящённых людей-магов, из твоего мира гномы, атланисты и фениксы. Офигеть. У меня нет слов, пробормотала изумлённо. У меня иногда их тоже нет, подмигнула мне Алисия. Потому как по отдельности все эти виды очень организованы и воспитаны, но когда собираются все вместе, начинается хаос. Алисия демонстративно потрясла в воздухе руками. А что за мероприятие будет, для которого собираются в межмерье столько раз? полюбопытствовала я. Хм, кошечка поглядела на меня удивлённо. Энтони разве не сказал? Он мне вообще ничего не сказал, вздохнула наигранно, печально. Даже возложенная на меня ответственность и море работы не могли испортить волшебного настроения. Ох уж этот граф. Энтони в своём репертуаре. Привести и бросить на произвол судьбы, как слепого котёнка, рыкнула Алисия, но тут же взяла себя в руки и снова спокойно сказала: "В Эмант прибудут представители всех раз по поводу одного важного события, которое происходит раз в 3 года схождение всех миров в одну точку в сердце Эманта". Это прекраснейшее событие проходит в разных замках Межмерия. Наконец пришла очередь Воздушного замка распахнуть свои двери перед всеми расами и провести столь прекрасный праздник в его чудесных стенах. Видя моё удивление и даже не кишок, Олеся сочувственно погладила меня по плечу. "На твои плечи взвалилась тяжёлая ноша, Полина. Подготовить замок для гостей полбеды. Нужно разместить всех так, чтобы никто не чувствовал себя ущемлённым, обиженным и недовольным. К слову о об бабидах. В прошлый раз атланисты и фениксы так подссорились, что клятвы на пообещали испортить друг другу жизнь, если снова встретятся. Нужно подумать, как устроить эти террасы, чтобы они не сильно часто пересекались. А причина ссоры сразу решила узнать об очередной подставе. Причиной стала девушка София. Ана Феникс из княжьего рода и вздумалось одному из атланистов влюбиться в неё до да так, что вскружил ей голову и захотел жениться. А та возьми да согласись выйти замуж за Авара. Это имя его. А потом, как оказалось, у Софии уже был сговорён брак с другим Фениксом, тоже из княжьего рода. Поднялся до ужаса дикий скандал. Замок Отель 7 Солнце Едва устоял от их разборок и выяснения отношений. Представь только, фениксы жутко вспыльчивые и обидчивые. Чуть что сразу полят огнём направо и налево, сжигают не корабли, а порты. Атлантисты им подстать, только их сила в воде. Морские же создания. То кто-то отель и утопили, и сожгли, и едва гостей всех не загубили. Еле удалось утихомирить эти две гордые и грозные расы. Спасибо драконам. Если бы не они, то точно бы случилась беда. И ладно бы там было по два-по три представителя, но нет же, они целыми кланами приезжают, а там по два-по три десятка. Так. А что стало с Софией и Аваром? спросил их Мура, Олеся, пожало плечками. А, ничего. Софию забрали домой и, думаю, что посадили под замок до самой свадьбы. А Авару свои же устроили настоящую взбучку. Потому как ему повезло, что девицу не попортил. А то бы война случилась. Но ты не расстраивайся. Расселим всех как-нибудь. О-хо-хо. О-хо-хошенький хо-хо. А так все интересно начиналось. «Не вешай носик, Полина». «Правда, мы справимся», — сказала Алисия с оптимизмом. «Знаешь, а мне не нужно отдыхать и приводить себя в порядок». Если тебе не сложно, то прошу, проведи для меня экскурсию прямо сейчас. С удовольствием. А я поглядела на своё золотое платье, потрогала пальчиками кокошник. Этот наряд появился на мне, как только мы пересекли грань. Да, у эманта и замка хороший вкус, улыбнулась кошечка. Они всегда точно знают, что подходит новоприбывшим, кто впервые в межмирье. Но тебе очень идёт, истинная хозяйка. Замок явно оценил твой образ, раз не поменял его. И что, носить одежду придётся ту, которую выберет замок? Именно, кивнула Алиса. Это правило касается только хозяйки. Странное правило, или замку нравится играть с хозяйкой как с куклой? Итак, ты готова увидеть всю красоту и ужасы воздушного замка вплоть до последнего подземелья? Не пытайся меня напугать. Такое меня не так страшит, как Фениксы и атлантисты. Мне кажется, Полина, что ты из тех, кого сложно напугать. Ну что ж, пойдём.